Препятствия на пути перемен В 1950 году 80% мужчин в Европе и Америке курили табак Эту привычку считали совершенно безобидной даже врачи В медицинских журналах печаталась реклама сигарет Уинстон и «Мальборо» В том же году доктора из Оксфордского университета Эвертс, Грэм и Ричард Долл Сами заядлые курильщики, как и большинство их коллег в то время показали, что, вне всякого сомнения, пристрастие к табаку является непосредственной причиной резкого увеличения заболеваемости раком легких. Для мужчин, выкуривавших по пачке в день, риск возрастал в 30 раз. Примечание. Хотя обнаружение связи между курением и раком легких обычно приписывают доктору Ричарду Доллу, ради исторической точности следует заметить, что за три месяца до открытия сделанного Доллом В журнале Американской медицинской ассоциации были опубликованы результаты подобного исследования с аналогичными выводами, которые проводил доктор Эрнст Эль Виндер, немецкий эпидемиолог еврейского происхождения, эмигрировавший в Соединенные Штаты. (конец примечания). Чтобы принять первые меры против табакокурения, британскому правительству потребовалось 22 года. Примечание. Речь идет об увеличении налога на продажи сигарет, который ввел министр финансов Деннис Хилле в 1972 году. Конец примечания. Сегодня производство, потребление и экспорт табака по-прежнему узаконены повсеместно. Связь между развитием рака и потреблением животных жиров, богатых омега-6 и канцерогенами, вследствие неправильного питания животных, На сегодняшний день установлено не так очевидно, как связь между курением и раком. Для курильщиков риск заболеть увеличивается в 20-30 раз. Считается, что риск заболеть, возникающий из-за потребления несбалансированных животных жиров, увеличивается в полтора 8 раз. По отношению к смертоносной болезни и это, конечно, немало. Так же, как и в отношении курения, здесь существуют очень мощные экономические причины, препятствующие широкому распространению информации. Многие политики считают, что пестициды повышают урожайность в сельском хозяйстве, хотя мало серьезных данных, поддерживающих это мнение. Некоторые полагают, что использование химикатов поддерживает экономическую активность и сохраняет рабочие места в сельскохозяйственных областях. В производстве химических удобрений и пестицидов заинтересована и химическая промышленность. Любые изменения в практике сельского хозяйства, связанные с уважением к природе и здоровью людей, немедленно отбрасываются, так как требуют изменений в существующей системе. Для этого нужны реальные действия на государственном уровне, поддерживающие развитие производства натуральных продуктов. Так как и в случае с табаком, некоторые экономические преимущества – Вытекающие из этих изменений, такие как ощутимое сокращение расходов на здравоохранение, можно будет почувствовать только через много лет. Но, например, улучшение качества воды, здоровья и безопасности людей можно будет почувствовать гораздо раньше. В документальном фильме «Неудобная правда», посвященном глобальному потеплению, Ал Гор цитирует известного американского журналиста 20 столетия Эптона Синклера. «Трудно заставить человека что-то понимать, когда ему платят зарплату за его непонятливость. Мы не можем ожидать, что политические деятели или промышленники решатся на этот трудный шаг в нашу пользу. Женщина, схватившая микрофон в Виктории, была права, если мы будем ждать, пока эпидемиологи будут уверены, Скорее всего, мы раньше умрем. С другой стороны, все мы имеем право принимать свои меры предосторожности. Мы можем выбирать то, что мы едим. Когда натуральные или выращенные на ферме продукты отсутствуют в ближайшем овощном магазине, для того, чтобы их привезли, часто достаточно только проявить к ним интерес. А когда многие будут проявлять такой интерес, цены упадут как это уже произошло на некоторых рынках в США, где цены на натуральные продукты приблизились к ценам на обычные продукты.